Проект Аркадия и Бориса Стругацких Обитаемый остров Хочешь мира? Готовься к войне! Обитаемый остров Владимир Свержен. Мир ротмистра Тоота Читает Андрей Павловский Офицеры бывшими не бывают. Казалось уж кому-кому, а потомственному военному, от Тайру Тооту, не нужно объяснять эту немудреную истину. И все же, после успешного переворота в столице и падения режима неизвестных отцов, один из самых молодых полковников за всю историю метрополии, офицер с блестящими карьерными перспективами и родной брат самого командующего, неожиданно подает в отставку. Вместе с молодой женой и верным упырем Дрымом тот едет учительствовать в маленький приморский городок Белла. Кто бы мог знать, что именно это место очень скоро станет ареной для вторжения островного флота. Разве что прогрессор Рудольф Сикорский, известный на Саракаше как странник, мог бы поведать Атру известную земную поговорку. Если хочешь мира, готовься к войне.